Глава третья. Моя женщина. Ренни. «Терпи, Рен, просто терпи. Этот ужасный день когда-нибудь закончится». Я обреченно выдохнул и отправился в сад. Приглядываться к новой партии девушек. Оттягивать дальше уже нельзя. Я должен именно сегодня выбрать себе госпожу, стать гаремником. За каждый день пребывания на Раузуме нужно платить немалые деньги, а у моей семьи они уже заканчиваются. Собственно, вся моя семья — это мать и младший брат Крис. Ради них я ввязался во всю эту авантюру. Был бы жив отец, он никогда бы не разрешил мне такое безумие — стать гаремником. Но отец погиб, мать голодает, а брата вот-вот выпнут из школы за неуплату учебных взносов. Меня самого уже выкинули из элитной академии телохранителей с третьего курса. Не смог проплатить за обучение, так что терять мне особо нечего. Главное — найти себе госпожу, пойти в добровольное рабство. Тогда моя семья получит достаточную сумму, чтобы жить достойно. Мама закроет все долги по кредитам, брат сможет получить хорошее образование. Ну, а я как-нибудь приспособлюсь на новом месте. Буду сыт, обут, одет, с крышей над головой. Характер у меня спокойный, на неприятности обычно не нарываюсь. В общем, надо стремиться во всём видеть хорошее, иначе можно просто свихнуться. Это был мой третий день на Раузуме. Первые два дня я так и не смог выбрать себе госпожу. Смотрел на девушек. Красивых, холёных, изящных и не очень. и видел их тёмную ауру. Я не только оборотень, но и эмпат, хорошо чувствую людей. И телепат немного, порой улавливаю чужие мысли, и то, о чём думали выбирающие гаремников дамы, мне категорически не нравилось. Ощущал себя куском мяса. Новенькие, прибывшие на Андромеде, были ничем не лучше. Единственная девушка, которая вызвала у меня хоть какую-то симпатию, пухленькая куколка, Риана Алдис. Правда, меня смущала ее полнота, ибо всегда нравились стройные женщины. А ее странная облегающая одежда, когда выпирали все телесные складки, это отдельный разговор. Но ведь главное – это душа, не так ли? Эта девушка хотя бы смотрела на мужчин по-доброму, и ее аура была светлой. Так что решил предложить ей себя в качестве гаремника. Надеюсь, она выберет меня среди других претендентов, и я сегодня же покину Раузум на Андромеде. Андромеда – редкое название для корабля, необычное. Очень мало кто знает, что так называется прекрасный цветок, символ любви. Надеюсь, сегодня мне повезёт. Конечно, Крис клятвенно заверил, что обязательно найдёт способ заработать 300 тысяч пиксеров, выкупить меня из гарема. Даже ладонь свою порезал, чтобы принести клятву на крови. Но, если честно, я не особо на это рассчитывал. Уж слишком большая сумма. Если у него всё получится, будет здорово. Но в любом случае на это уйдёт много лет. Сначала он должен закончить школу, потом академию, затем устроиться на работу. Нужно рассчитывать только на себя. И в данный момент надо сообразить, как выразить знаки внимания Эрианя, чтобы она меня заметила. Сорвать цветок и подарить ей – не вариант. Меня прибьют за порчу ботанических редкостей, да еще немалый штраф впаяют. Разве что отнять поднос с напитками у одного из слуг и предложить ей – наверняка она устала с дороги. Но с этим возникли сложности. Добровольно расстаться с подносом никто не захотел, а нарываться на драку я не рискнул. Местные слуги считали себя чуть ли не элитой высшего общества и смотрели на будущих гаремников с презрением. Мол, что ты за мужик такой, если ничем другим не можешь заработать денег, а предлагаешь себя в добровольное рабство? Знали бы они, сколько раз я пытался устроиться на работу. Был и грузчиком, и официантом, и танцором, и даже шахтером. Везде платили гроши, которых ни на что не хватало. А некоторые вообще кидали на деньги, как это было в частном танцевальном клубе. Отпахал на них целый месяц, а зарплаты в итоге так и не увидел. Было сказано. Плохо старался на сцене. Гонорар удержан за ущерб, причиненный репутации заведения. И ничего не докажешь. Когда в минуту отчаяния мне на глаза попалась реклама фирмы гаремники Кира я счёл это знаком выше и отправился сюда. На удивление, приняли меня здесь хорошо, не отказали, как некоторым. Три года обучения на элитного телохранителя и даже небольшой опыт работы, если это можно так назвать, в танцевальном клубе, неожиданно добавили вес моему резюме. А приятная, по оценкам многих, внешность, нормальная фигура и высокий рост окончательно решили вопрос в мою пользу, как и то, что я был оборотнем барсом, Оказывается, дамочки таких очень ценят. О своем даре эмпатии и телепатии я умолчал. Сейчас единственное, что мне удалось раздобыть с чужих подносов, это стакан воды. Решил, что хотя бы это предложу Эриане, чтобы она меня заметила. На самый крайний случай обернусь перед ней барсом. Ужет это точно привлечет ее внимание. Но мои планы полетели крокодилам под хвост, едва я увидел необычную старушку в шерстяном платке, сидевшую на собачьей подстилке у дерева. Это было любимое место Бонни, овчарки хозяина фирмы. Зачем бабушка уселась именно туда? Первый вопрос, который возник — нет ли у неё теплового удара? На такой жаре замотаться в шерстяной платок — это всё равно, что сунуть голову в костёр. Мозги спекутся. А потом я уловил её жажду и то, что ей физически плохо. Наверное, всё же тепловой удар, как я и думал. Слуги проходили мимо неё, в упор не замечая, а я не выдержал, подошёл и протянул ей отвоёванный стакан с водой. «Пейте!» Она так загадочно на меня посмотрела, словно залюбовалась. «Ммм, в ее-то годы все еще интересоваться мужчинами похвально». А потом я уловил ее запах, нежный аромат карамели с нотками ириса и валерьяны. Барс внутри меня встрепенулся, словно его шарахнули по голове соломенным мешком, и я едва удержался от оборота. Внутри каждая клеточка завопила. «Мое! Это моя женщина! Твою ж шерстину! Вот я попал!»